Восьмое. Приспешник молча сопроводил меня до небольшой, скудно обставленной комнаты. Если честно, кроме привычных стен в паутине и пары факелов, здесь лишь одна деталь интерьера приковывала взгляд. Прялка. А. Хотела я уточнить у провожатого, что все это значит, но не успела. Дверь с противным скрежетом захлопнулась за моей спиной, а звук дважды щелкнувшего замка подсказал мне, что меня закрыли. «Чудесно!» — выдохнула я, медленно обходя прялку по кругу. «И что мне с этим делать? Прясть?» На полу еще валялась странная деревянная рама размером примерно два на метр, но для чего она нужна, я даже догадываться не бралась. «Ага!» Протянула я, присев перед прялкой и ткнув пальцем в ворох шерсти. «Да вы издеваетесь, что ли?» Скользнула взглядом по деревянному колесу, провела рукой по странной резной балке, верхушка которой была очень острана вид, имитируя иглу. Я с трудом подавила в себе желание прикоснуться к ее острию, сдерживая рвущийся наружу немного нервный смех. «Это ведь но верно?» «Кто знает!» Может, хоть эта часть сказки, в которую меня угораздило попасть, будет правильной? Что-то упасть тут мертвым сном мне совершенно не хотелось. Тем более, что и принца, способного разбудить меня поцелуем, здесь тоже нет. Разве что сам Кощей, но... Глупость какая! Сама на себя шикнула, отступая в сторону и осматривая деревянную раму. Вы точно издеваетесь! По всему периметру рамы Были сделаны небольшие выемки, рождая в моих мыслях лишь одно предназначение для данного приспособления. Логично, покачала я головой, высказывая свое раздражение в пустой комнате. Сначала ниток себе наделай, а потом и ковер нам сооруди, так? Я вам что, сказочная царевна, что ли? Еще раз обойдя по кругу прялку, мне пришлось признать, что все же да. «В их глазах я именно сказочная девица и есть. Не царевна, конечно». Тут Василиса подкачала, но все же. «Что ж...» — сделала я вывод, посмотрев в сторону двери. «Это испытание проиграно. Возможно, сдаваться раньше времени мне и не стоило. Но что делать со всем этим добром, я понятия не имела, даже приблизительно». Нет, был бы у меня с собой телефон, и ловил бы здесь интернет. Я бы попробовала разобраться с механизмом действия, а так... А так даже и пытаться не стоит. Только зря себя мучить буду, да еще и сломаю здесь что-нибудь. Выглядело все не очень устойчивым и надежным. «Пипо-пипаешь?» — раздалось осторожное со стороны двери, заставив меня подскочить на месте. Пампоша, блин! На каменном полу у дверей замер мой маленький паучок, придирчиво осматриваясь по сторонам: Ты как сюда попал? Пипе, пипо-пи-пипо. -пи -пи -по". Неперевозимо отмахнулся от меня паук, деловито подходя к прялке и указывая лапами на кучу шерсти. Пи, по-пипу, Потому что я не умею прясть. Нахмурившись, ответила я на его вопрос. пи пипо по пипаешь -пи Замахал лапами паучок, забавно паникуя. Он что-то пищал, бегал вокруг прялки, гневно подпрыгивал, смешно выпучивая на меня свои глазищи от переполняющего его негодования. «Я знаю, что проиграю это испытание» спокойно произнесла я, дождавшись, когда помпон закончит мне высказывать свое мнение о ситуации. «Пи-пи!» «И не вижу в этом ничего страшного». Чуть повысила я голос, перебивая очередную тираду от впечатлительного паучка. «Первое испытание я ведь прошла? Значит, просто сравняю с кем-то из девушек счет, Не критично ведь, верно?» Помпон явно не разделял моё мнение по этому поводу, продолжив гневно топать лапками и что-то эмоционально мне высказывать. Не объяснять же мне ему, что испытание сейчас не главная моя проблема. Да даже если бы я умела всем этим пользоваться и соткала бы лучший на свете коврик, не помогло бы мне это изменить сложившееся у Коще мнение о Василисе Прекрасной. И как повернуть ситуацию в нужную для меня сторону — Я пока не представляла. Знать бы, чем Васька заслужила такое пренебрежение в свой адрес? Допустим, умом она не блещет. Все же для этого здесь есть Василиса Премудрая. Но глупость — это не повод для брезгливости. Лягушка, на мой взгляд, тоже особым умом и сообразительностью не отличается, но на нее Кощей смотрел, не транслируя при этом негатива, как и на остальных в целом. Я слишком мало знала о нем и об этом отборе. Лебедь сказала, что кощей не волит, если я правильно поняла ее слова. Но зачем ему вдруг понадобилась жена, да еще таким образом, через отбор и сомнительные испытания? И кто именно его заставляет обзавестись супругой? Тоже хороший вопрос. Родители? Враги? Какие-то местные законы? Информацию об этом мне было брать совершенно негде. «Пи-пи-пя, пипупаешь!» Прыгнул мне в руки паучок, грозно нахмурившись. «Я тебя слушаю!» Потрепав его по пушистым бокам, я устало вздохнула. «Просто не всегда понимаю, что ты говоришь». Фыркнув в мою сторону и демонстративно закатив глаза, паучок спрыгнул на пол, уверенно направившись в сторону деревянной рамы, что-то еле слышно бормоча, точнее, попискивая. Что ты делаешь? Уточнила я, наблюдая, как помпон остановился по центру странного агрегата для создания ковров. Пополпи! попросил паучок тишины, прикрывая глаза и на чем-то сосредотачиваясь. А дальше я просто потеряла дар речи, ошарашенно смотря за метаниями паука парами, после которых за ним начали тянуться белоснежные нити-паутины, сплетаясь в причудливый узор. «Вау!» Только и смогла я выдохнуть, когда паучок закончил, устала спрыгивая с края рамы на каменный пол. Это даже ковром назвать язык не поворачивался. Это было нечто восхитительное. Белоснежная кружевная вязь, в которой угадывались очертания деревьев, неба, пушистых облаков и гордо парящего среди них орла. Или коршуна, или сокола — В птицах я была не очень сильна, но то, что соткал для меня паучок, было действительно волшебным. «Спасибо», — присев на корточки, от всей души поблагодарила я маленького помощника. «Большое спасибо тебе!» «Пепапо!» — деловито отмахнулся от меня малыш, зевая, обнажая незамеченные мной ранее острые зубки. «Да ты хищник!» — усмехнулась я, беря его в руки. «Устал, маленький». В ответ паучок лишь еще раз зевнул, потирая глазки лапками. Умилившись, я устроила его отдыхать на куче шерсти, немного утрамбовав ее на манер гнезда. Понятия не имею, как привык спать паучишка, но вроде ему моя импровизация понравилась. Пампоша свернулся клубочком на манер самой настоящей кошки и мило засопел. Ну, прелесть просто, а не паук. Еще и помог мне так. Вновь подойдя к чуду, которое за меня сплел паучишка, я призадумалась. А так ли честно будет выдавать чужую работу за свою? Нет, я понимала, что Пампоша старался, желая мне победы, но... Василиса тут и так на особом счету. Стоит ли мне усугублять ситуацию жульничеством? Остальные девушки, скорее всего, сами как-то справляются. Да и настоящая Василиса прекрасная смогла бы. Это у меня знаний и умений не хватает. Что же делать? Осторожно прикоснувшись пальцами к получившемуся ковру, я удивилась гладкости полотна. Ковер был словно шелковым и совсем не лип к пальцам, как я мельком успела предположить. Паучок так старался, что мне было просто стыдно не принять его помощь. Но, с другой же стороны, внутри меня все переворачивалось при мысли, что я буду выдавать чужую работу за свою. Приняв для себя окончательное решение, я осторожно сняла окруженный коврик с рамы и бережно сложила его.